Сонет двадцать седьмой Устал от трудов, спешу я на постель, Чтоб членам отдых дать дорогой утомленным. Но быстро голова, дремавшая досель, Сменяет тело труд мышленьем напряженным. И мысли... Из тех мест, где ныне нахожусь, Паломничество, друг, к тебе предпринимают. И как глаза свои сомкнуть я не стремлюсь, Они их в темноту впиваться заставляют. Но зрение души, твой образ дорогой, Рассеивая мрак, являет мне пред предочень который придает подобно солнцу ночи ей красоту свою и блеск свой неземной. Итак мой остов днем, а ум ночной порою не могут получить желанного покоя.